Славное сибирское казачество Приветствовать сибиряков — это значит почувствовать и сказать что-то очень мужественное и созидательное. Понятие «сына Сибири» есть зов труда, и познавание тех действительно неисчерпаемо прекрасных сокровищ, которыми наполнена эта страна глубокого прошлого и великого будущего. Во всех десятках стран, где пришлось побывать, никто ни на минуту не смущался понять все великое еще несказуемое значение Сибири. Белуха стоит белоснежным свидетелем прошлого и поручителем будущего. Сибиряки не только любят Сибирь, но они всегда стремятся к ней для работы, для труда, для сотрудничества. Вспомним о всех незабываемых подвигах славных казаков Сибири. Вспомним, что именно сибирские кооперативы заняли такое незабываемое место среди подобных зачинаний нашего Отечества. И сейчас разве мыслимо соображать, какое сотрудничество без этой сознательной кооперации? Тем, кто хочет строить, можно думать лишь в оценках трудовой единицы, всякие другие ценности, измышленные и условные, поколебались и обещали. Недавние кумиры человечества уже отброшены, и вместо них неизбежно и справедливо встает понимание религии, доблести и труда. Без этого понимания не будет и настоящего осознания культуры. Культура, как всеобщее благо, как свет истинного просвещения, как свободно осознанная дисциплина духа, эта культура слагала крепчайшие народы. И сколько таких народов прошло в великих шествиях по необъятным пространствам сибирским? От всех этих великих путников наслоились не только бедные, но и высокодуховные наследия. Эти великие понятия разве не обязывают перешагнуть через ветыш и мусор недоразумения и разрушительных непониманий? Ведь невозможно более жить среди хаоса разъединения и взаимного уничтожения. Просто невозможно больше дышать, невозможно больше радоваться свету солнечному, когда невежественная озлобленность совершает ужасное шествие смерти. Но довольно мы слышали о смерти, о разъединении и о разрушении. Отравленные газы и человека не могут являться завершением человечества, ведь это настоящее потрясение культуры. Из этих смердящих бездн. Стают годы безбожия, этого темного прообраза невежества. Плачевно наблюдать, как безбожие во всех концах мира, подобно мерзкой ехидни, пролагает свой ядовитый путь. Во многих странах мы возмущались атеизмом и цинизмом, которые, прикрываясь сложным названием материализма, являются порождениями самого несносного темного невежества. Словарь зла преисполнен и необходимо обратиться ко всем мерам сотрудничества к понятиям созидания. Когда мы говорим о созидании, о кооперации, разве мысленно не переносимся мы в просторы Сибири, где такой непочатый край для приложения всякого строительства? Сейчас зарубежные сибиряки разбросаны по самым неожиданным странам, но везде, где они находятся, можно слышать здоровые слова о труде, о будущем. Сибиряк не может преклонить голову перед приходящей невзгодой. От всех сибирских работников веет неутомимость, если добавить к этому веру, дружелюбие и понимание кооперации, то вот вам и новый дом. Могу добавить, что также в разных странах на наших глазах развиваются многие общества, которые в сознании своем идут рука об руку со здоровыми началами Сибири. Если путник знает, что он не одинок, Если он увидит дальние костры, знает, что это дружественные огни, то и силы его удистеряются. Путник имеет дальних друзей. Дойдет в бодрости. Знамя Ермака Тимофеевича сделалось как бы символом геройства и подвига. Многое в течение жизни стирается и распыляется, но когда мы обращаемся к знамени Ермака, то этот подвиг лишь растет в народном сознании и зовет к подобному же героическому будущему. Никогда еще сибирские казаки не расходились так далеко по свету. И куда бы ни разошлись казаки, в конце концов, в священной решимости они приоборют все разделения, разумно ценя мощь единства. И в душе каждого из них есть светлое сознание, что они, куда бы ни забросила их судьба, остаются полными решения принести дорогой сердцу Сибии славное и великое будущее. Среди многих угодников и святителей православные казаки глубоко чтут имя преподобного Сергия Радонежского. Акафист преподобного начинается «Возбранный от царя сил Господа Иисуса, данный России воеводу и чудотворчий предивный». 3 октября 1934 года. Харбин.